7 часов. Город кажется огромной печью. С запада на него опять и опять накатываются волны зноя, от каждого дома, от каждого дерева вздрагивая тянется тень чёрная, точно нарисованная углем. Внизу по улице идёт человек с ярко-рыжими волосами. Они вспыхивают в лучах заходящего, но всё ещё жгучего солнца, и тому чудится, гордо шествует огненный факел. Торжественно выступает огненные леса сам дьявол обходит свои владения. В половине 8 миссис Сполдинг вышла на заднее крыльцо, чтобы выкинуть на помойку арбузные корки, и увидела во дворе мистера Джонсона. "Как Дуглас, спросил он. Губы миссис Сполдинг дрожали, а она не решалась отвечать. "Позвольте мне его повидать", попросил сторожчик. Она всё не могла вымолвить ни слова. Мы с ним старые знакомые, сказал мистер Джонас. Виделись чуть ли не каждый день с тех пор, как он научился ходить и стал бегать по улицам. У меня кое-что для него припасено. Он, она хотела сказать без сознания, но вместо этого сказала: он еще не проснулся, мистер Джонас. Доктор не велел его тревожить. Ох, мистер Джонас, мы просто не знаем, что это с ним. Даже если он еще не проснулся. сказал мистер Джонс. Мне хотелось бы с ним поговорить. Ино раз слова, которые услышишь во сне, бывают ещё важнее, к ним лучше прислушиваешься. Они глубже проникают в самую душу. Извините, мистер Джонс, я просто не могу рисковать. Миссис Сполдинг ухватила её за ручку двери, но и не подумала её открыть. Но всё равно спасибо вам. Спасибо, что пришли. "Воля ваша, мэм", сказал мистер Джонс. Он не двинулся с места, стоял и смотрел вверх на окно Дугласа. Миссис Полдинг вошла в дом и закрыла за собой дверь. Наверху, в своей постели, тяжело дышал Дуглас. Если прислушаться, казалось, кто-то выхватывает и снова вставляет в ножны острый нож.